Глава 1. Апрель 1928. Город Псков, Ленинградская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Каменное двухэтажное здание под номером 7, выходящее торцом на улицу Советская, бывшую Великолуцкую, было выстроено архитектором Иваном Ивановичем Альбрехтом для статского советника Брылкина. где тот и проживал некоторое время со своей супругой и тремя детьми. Дом неоднократно перестраивался, и к тому времени, когда его занял Псковский почтамт, был исполнен в чисто классическом стиле. Над цоколем с окнами-бойницами возвышался парадный этаж с балконом и высокими окнами со сдержанной отделкой. Треугольный фронтон с двумя женскими фигурами – В обрамлении цветочного орнамента и изящные балкончики привносили в его облик долю буржуазного кокетства. Справа от почтамта, между ним и Домом Красной Армии, были видны остатки постамента, памятника Александру II Освободителю, снесенного революционным народом в 1919 году. А слева стояли здания бывшего коммерческого банка, которое теперь занимала типография «Псковский набат». и центральные торговые ряды, в которых до революции держал музыкальный магазин Абель Абрамович Зильбер, отец известного советского писателя Вениамина Коверина, одного из авторов недавно нашумевшего романа «Большие пожары». Советская власть занималась переименованием улиц, городов и даже стран масштабно. Буквально за 10 лет географический облик Пскова изменился. Улицу Спасскую переименовали в «Детскую». Успенскую в Калинина, а Великолуцкую, на которой стоял почтамт, в Советскую. Заодно прежнее булыжное покрытие с некоторых улиц убрали для предстоящего ремонта, а другие при самодержавии непролазные, наоборот, замостили. В половине седьмого вечера пятницы, 13 апреля, в дверях Псковского почтамта появился молодой человек высокого роста. и могучего телосложения, в кожаной куртке с барашковым воротником и брюках, заправленных в высокие кожаные ботинки. В руках он держал потертый кожаный портфель. Молодой человек коротко кивнул часовому в потертой шинели и, видавший виды буденовки, спустился по ступеням. Следом за ним вышла молодая женщина в заячьем полушубке, в фетровой шляпке и с брезентовой сумкой через плечо. Она зябко повела плечами. Погода в середине апреля стояла мартовская. Ночью морозы опускались до минус десяти по Цельсию. Или до минус восьми. По дореволюционному Реомюру. «Значит, до вторника, Сергей Олегович?» «До вторника, Глаша. Отдыхай, набирайся сил». «Куда уж?» Глаша похлопала по сумке. Еще девять писем, четыре газеты и три журнала. Сегодня уже не понесу, а завтра, перед Пасхой, отдам». «Тогда я отдохну. В городе будете, али куда вы едете?» «Куда же я денусь?» Сергей улыбнулся. «Завтра поезд приходит с корреспонденцией из Ленинграда. Учётчики выйдут, кто сможет. Кассир тоже никуда не денется. А потом снова пошло-поехало. Народ отгуляет и в понедельник потянется с письмами. Да ещё телеграфисты опять закидают спецбланками. Придется нарочных вызывать. Без меня никуда». «Совсем вы себя не бережете. Глаша стрельнула глазами. Новый начальник окропочтамта Сергей Олегович Травин не в пример старому был человек видный и привлекательный. Сотрудниц за мягкие места не хватал, липкими руками под платье не лез. Но и монахом, по слухам, не жил. Крутил шашни с местной учителькой. Правда, поговаривали, не все между ними ладно. Не будь у нее самой ревнивого хахаля из таможенного управления». она бы за этим товарищем Травиным приударила всерьёз. окрутила бы так, что никуда бы не делся. А так, максимум, на что она могла рассчитывать, так это на небольшую интрижку. Тут Глаша была мастерицей. «Приходите в клуб Урицкого. Там мы нашу комсомольскую пасху будем отмечать», — сказала она. «Ну и те, кто рядом работает, подтянутся. Начальство опять же. Будет весело. Сначала от комитета партии Роберт Бауза выступит». Потом от комсомола Витя Мирошкин, ну а после будут танцы и чай с калачами. И лимонад, говорят, Минводзавод новый выпустил, крем-сода, обещали напоить. Непременно такое веселье не пропущу, пообещал Сергей. Заодно прослежу, чем вы там в нерабочее время занимаетесь. И за ознобу вашу приводите. Постараюсь. Травин улыбнулся. Хотя зачем? Столько молодых и красивых девушек будет, вон как ты. А я со своим самоваром. Глаша кокетливо улыбнулась, мысленно похвалила себя и пошла прямо, на Октябрьскую улицу, чтобы, свернув потом налево, выйти за окольный город, к Пролетарскому бульвару. Сумка почти не оттягивала плечо. Обычно почтальоны разносили газеты и письма до обеда. Но эта суббота пришлась на Страстную. В почтовой конторе останется только дежурная смена». Так товарищ Травин называл тех, кого заставлял по составленному им графику работать в выходные. А значит и завтра, и в воскресенье, на Пасху, никто корреспонденцию горожанам не разнесет. Поэтому она забрала те адреса, что были от нее неподалеку. Остальные почтовые работники поступали так же. Сначала из-под палки, а потом втянулись, и соседи им уважение за это оказывали. Да и перепадало иногда или монеткой, или продуктами. если письмо важное или журнал интересный. Собственная трамвайная линия у Пскова была еще со времен самодержавия, но ей в основном пользовались приезжие, да те, кому надо было добраться с одного конца небольшого по размерам города до другого. Первый маршрут, соединявший вокзал и слободу Белинского, шел в сторону Скотобойни через мост, а второй по улице Алексеевской, доходил до полотняной фабрики, Рядом с торговой площадью, буквально в двух шагах от почтамта, два маршрута трамваев соединялись. Сергей общественным транспортом пользоваться не стал. Во-первых, погода действительно была хоть и прохладная, но все равно весенняя. А во-вторых, зачем отдавать гривенник кондуктору, если быстрым шагом можно вполне дойти до дома за 10 минут? Он вышел на Советскую улицу, свернул налево, миновал бывшее пожарное депо с пристроенной каланчой и правление лимонадного завода. В лавке напротив окружного суда купил жестяную баночку чая, фунт ветчины, четверть фунта сливочного масла, бутылку молока, кулек мармелада фабрики «Симон» и два калача. Спустился по улице Урицкого, обогнул здание первой единой трудовой школы, в которой служила его почти уже бывшая подруга сердца. На секунду притормозил, решая зайти или не зайти, решительно мотнул головой, перешел на бывшую Георгиевскую, ныне Калинина, и, пройдя немного по ней, постучал в окно первого этажа дома номер 9. Гражданики Коины! Через некоторое время створка чуть приоткрылась, а потом настежь распахнулась. На улицу выглянула растрепанная женщина в цветастом халате. Ох, это вы, Сережа! Я уж думала, кто из чужих ломится. «Свои. Держите. Письмо от Цинка вашего». Женщина протянула руку, ухватила конверт. шейным данг. Чаю не хотите с Брецелем? Только вчера испекла». «Домой тороплюсь». «Ну тогда, зайги Зунд, и скажите Любе, чтобы домой шла немедленно». «Обязательно». Травин не успел на шаг отойти, как окно с треском захлопнулось. После его пролома город перетек в Алексеевскую Слободу. По левую руку, в направлении завода металлист виднелись высокие здания и производственные трубы, а по правую до реки Великой раскинулась типичная русская деревня с одноэтажными бревенчатыми домами, курами, огородами и банями, которые топили по-черному. Один из таких домов достался Травину, считай почти за задаром, за один бумажный червонец в месяц. Владелец, работавший на пивоваренном заводе, прошлой зимой утонул. Унаследованный дом поделили между собой два сына. Младший уехал на заработки в Ленинград и возвращаться не собирался, а старший жил в соседней, через забор, избе. Наследство продавали, но численность псковского населения, выросшая за последние несколько лет, замерла и даже уменьшилась. Те, кто помоложе, перебирались в областной центр. Пожилое поколение от отсутствия жилья не страдало, поэтому покупателей пока что не было. Вот и пустили жильца из приезжих. чтобы зря имущество не пропадать. И не пожалели. Правда, про себя перешептывались, что глуповат. Чужой дом за свой счет принялся ремонтировать. Стены конопатить, да полы перетягивать. Даже малую печку переложил. Разве ж с посторонним имуществом так поступают? Но чего еще от этих приезжих из Москвы ждать, лопухи? Пятистенок делился на две части, теплую и холодную. В центре теплой части стояла огромная печь. У окна стол с тремя стульями. У противоположной стены еще один стол с примусом. Шкаф с резными шишечками. Комод и сундук. Два дальних угла были выгоражены дощатыми стенами. В холодной части между хозяйским сеновалом, который в апреле уже опустел, и еще одной небольшой печью стоял мотоцикл с коляской и гордой надписью «Индиан» на бензобаке. В ближнем углу двухпудовая гиря Псковского литейного завода. Под балкой висел мешок с песком. В дальнем углу, под деревянным люком, был устроен ледник. В теплой части за столом сидели две девочки, одна лет 8-9, светловолосая, в полосатом платье, и вторая постарше, на несколько лет, с темными волосами и карими глазами. Они листали толстую книгу, перешептывались и смеялись. Рядом лежали исписанная наполовину тетрадь, и учебник арифметики Рашевского. «Привет, дядя Сережа! Светловолосая девочка вскочила, забрала покупки. «Я кашу пшеную сварила. Что ты принес? Ветчину? Ух, здорово! А то мы тебя ждали, аж живот сводит!» «Клади все на стол!» Сергей прошел в свой отгороженный угол. «Люба, твоя мама сказала, как я тебя увижу отправить домой!» Темноволосая приподнялась. «Не торопись!» «Я до дома еще с полчаса буду идти, а то и дольше. Ешьте, меня не ждите. Никто не заходил?» Варвара Алексеевна не заглядывались. Светленькая девочка лукаво улыбнулась. Люба прыснула. «Дуются. Только, дядя Сережа, если ты с ней не помиришься, она мне опять посредственно будет ставить, а я всю таблицу умножения выучила и задачки правильно решаю. А так получается, что Люба со мной занимается зря». «Оценки, Лиза, не главное». Травин положил в портфель полотняные штаны, фуфайку и банное полотенце. Общественные бани работали до девяти вечера. Стоили 20 копеек, но если сунуть сторожу сверху гривенник, можно было хоть всю ночь плескаться. Главное, как ты свои знания сможешь применить. «А я стишок новый выучила, про тебя!» Похвасталась Лиза. «Рассказать?» «Давай». Сергей пошарил в комоде, мыло заканчивалось. «Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне, с цифрой 5 на медной бляшке, в синей форменной фуражке? Это он, это он, дядь Сережа почтальон Сергей засмеялся. Этот стишок он в Деддоме учил, точнее говоря, будет учить лет через 70. Воспоминания подступили и также быстро отхлынули, вызвав приступ головной боли. В детдоме в России только не советской, а вполне капиталистической. В 1997 году его звали Женей Должанским, а шесть лет назад он оказался в этом времени в теле контуженного и практически мертвого красноармейца Сергея Олеговича Травина. Это почти все, что он мог припомнить без прострела в голове, доводящего до потери сознания. Образы прошлой жизни и Травина, и Должанского всплывали временами, реагируя на те или иные события. И он старался не ворошить в памяти то, что кроме газет и ламповых радиоприемников когда-то, есть интернет и телевидение, что люди могут летать не только на дирижаблях, но и в космос, и что у прежнего Должанского не было одной ноги после одной неприятной заварушки в маленькой тропической стране. А вот стишок всплыл, как и образ учительницы начальных классов. Сергей усилием подавил попытку вспомнить ее имя и фамилию. Поморщился. Опять голова болит? Лиза посмотрела на настенный шкафчик с аптечкой, где рядом с жестяной баночкой аспирина стоял пузырек лауданума. Пройдет. Травин покачал головой из стороны в сторону, покрутил, разминая шею. Боль это не снимала, зато помогала отвлечься. Пропарюсь и пройдет. А наш учитель трудового воспитания? Девочка разложила кашу по тарелкам. Говорит, что часто мыться вредно. «Чуковского наизусть учить заставлю», — пообещал Сергей. «Мой до дыра». «А я знаю, знаю». Лиза забралась на стул и начала декламировать. «Одеяло убежало, улетела простыня». «Всё, Все, все верю Травин засмеялся. С тех пор, как немота у девочки прошла, болтала она почти без умолку, наверстывая упущенный год. Великий умывальник убегает, а то баня закроется, и мочалка его покусает». Общественные бани номер четыре находились прямо на берегу реки Великой, рядом со сплавнями двинолеса. На страстной неделе посетителей было немного, кроме Сергея, еще пятеро. «Фомич здесь?» – спросил он у мужичка, отпаривающего пятки в шайке с кипятком. «У себя? Как пар?» Тот кивнул на дверь в парную, поднял большой палец вверх. Провинциальная медицина молодой советской власти еще не отряхнулась от суеверий прошлого и, по воспоминаниям Травина, не сделает это и через сто лет. Костоправы и знахари в глубинке были куда авторитетнее врачей. Если заболел зуб, его заговаривали до черноты и только потом рвали, привязав бечевку к наковальне. Больную голову лечили капустой и конским навозом. Им же растирали грудь при бронхиальной астме, лечили сыпь и снимали жар. Только особым упорством советской власти достигалась победа над такими болезнями, как оспа, тиф, родовая горячка и чума. Народ сопротивлялся изо всех сил. Костоправ Прохор Фомич Мухин, в отличие от большей части своих коллег, был человеком просвещенным. Шесть смен в неделю работал санитаром в морге при второй Псковской совбольнице, Любил декламировать Ахматова, почти забытого блока и модного Маяковского, а людей мял для души с четверга по воскресенье. За полтинник меньше не брал принципиально, душа требовала. Мял качественно, сознанием дела. После парной тело становилось податливым, расслабленным, и массаж получался поистине целебным. Ну что ж, товарищ красный командир, приступим. Ростом костоправ был на голову ниже Сергея. В плечах на две ладони шире, мощными узловатыми пальцами, мог пулю расплющить. Засиделась жопа на начальственном кресле? Физический труд, вот что из за близьяны. человека сделала. Не в кабинетах просиживать надо. В поле с косой выйти поутру, на зорьке, размахнуться, землю-матушку почувствовать. Сам давно в поле-то был. Травин улегся на высокую деревянную скамью, положил руки вдоль тела, А голову на сложенное полотенце. Небось, только через реку те поля и видишь. Не всем такое счастье дано с природой слиться. Прохор примерился, приложил ладони к лопаткам Сергея, нажал, позвонки хрустнули. Запустил себя гражданин начальник, а все потому, что один ты, а киперст. Жениться тебе надо, как революция того требует. Слышал стишок Володьки Маяковского? Нет. Ответь Сергей по-другому, тот все равно бы рассказал, но еще выспросил бы, откуда он его знает. «Надо мной луна», — начал заунывно декламировать Костоправ. «Подо мной жена, одеяло прилипло к жопе, а мы все куем и куем, детей, на зло буржуазной Европе». И первый рассмеялся, Травин его поддержал, стишок и вправду был забавный. Они познакомились во время Карельского восстания. Травин служил командиром взвода, а Прохор – простым красноармейцем. Откликался Мухин исключительно на отчество, имя и фамилию предпочитал пропускать мимо ушей. Тому Сергею из 21-го революционного года это казалось естественным, а нынешнего не волновало. У каждого свои скелеты по шкафам разложены. Главное, что они вместе резали белофинов». Плохого ничего друг другу не сделали, спины товарищей прикрывали и от опасности не убегали. После этого несколько лет Травин о нем ничего не слышал. И вот на тебе, столкнулся зимой лоб в лоб в мануфактурной лавке на Великолуцкой, она же советская. Уехав из Рогожска, Сергей некоторое время пожил в столице, понадеявшись восстановиться на старой работе. Но в Московском управлении уголовного розыска Шли чистки и сокращения. Пришлось поработать вахтером на фабрике «Красная Заря», выпускающей трикотажные изделия. Лиза так и осталась с ним. После гражданской архивы находились в беспорядке. В деле красного командира Ильи Сергеевича Артаболевского никаких указаний на близких родственников не было. Возможно, они остались по другую сторону баррикад. В гражданскую и не такое случалось. Так что девочку в очередной раз признали сиротой и снова поставили Травина перед выбором. Опека или детская трудовая коммуна. А детские дома Сергей недолюбливал с детства. Опеку продлили быстро. Один красный командир воспитывает дочь другого красного командира. Это воспринималось как должное и вполне естественное. В Москве со стремительно пребывающим населением и очень медленно растущим жилым фондом Найти угол становилось все тяжелее. Койка в общежитии, которую Сергей раньше занимал, на него и ребенка рассчитана не была. Плата за отдельную крохотную комнату съедала чуть ли не треть небольшой зарплаты. А служебное жилье обещали дать не раньше середины следующего года. Выручали товарные станции, где всегда требовались грузчики. «Езжай в провинцию!» Посоветовал ему старый товарищ из Угро, с которым Травин играл в бильярд по выходным. Там и места много, и еда под ногами сама бегает, Оставки почти такие же. Устроишься по восьмому или девятому разряду. Сходи в наш отдел кадров, к его, помнишь его? Ну да. Ему постоянно разнарядки присылают, коли есть потребность в спецах. У тебя ведь характеристика с прежнего места хорошая? Характеристика была просто замечательная. Травин сам ее напечатал на одном из бланков, прихваченных из кабинета Йоси Беленького. С такой характеристикой можно было прямо в совнарком идти. Правда, непосредственно в совнаркоме его не ждали. А вот нарком-почтелю требовался ответственный сотрудник с опытом хозяйственной работы, правильного происхождения и поведения во время гражданской войны. Ставка шла по-прежнему двенадцатому, а теперь по десятому разряду. Выходило почти 110 рублей. По провинциальным меркам деньги совсем неплохие. То, что этот сотрудник ничего не смыслит ни в почтовых переводах, ни в распространении займов, индустриализации среди подписчиков газеты «Псковский набат». связь не волновала. Раз Харка кухарка смогла бы, при должном старании, управлять государством, то почему бывшему управдому, инспектору коммунхоза и начальнику гаража не руководить почтальонами и телеграфистами. Так Травин и появился в Пскове под новый 1928 год. Город ему понравился. С одной стороны обжитой, губернский, с каменными особняками, мощенными улицами и даже трамваем, с фабриками и заводами, домами культуры, кинотеатрами, парками и садами, а с другой, небольшой совсем, всего-то 30 тысяч с небольшим жителей, живущих в основном на участке, зажатом между двух рек, Псковы и Великой. И воздух здесь, несмотря на промышленность, был свежий. и рыба, нажористая, и зайцы в лесу водились. Только что они с кабана размером. Ко всему люди тут жили приветливые и по-провинциальному неторопливые. «О чем задумался, командир?» Фомич разминал пальцы. «Не как о мировой революции?» «О ней». Сергей поднялся. Голова словно и не болела никогда. Тело стало легким и послушным. «Такой талант пропадает здесь. Тебе бы в Москву надо». Там озолотишься. Говорил он это не в первый раз, Костоправ только отшучивался. Вот и сейчас рукой махнул. Нежные Непманские телеса, мять не для нас. Вот твою мышцу сгребешь, чувствуется силушка народная. Мощь, а там что, косточки хрупкие. Чуть нажал, и тю, нет Непмана. Ко мне тут артельщик ходит. Из пришлых, петроградских. Так визжит, словно дюшка. Вот уж ты стыдобище-то. «Ну, упорный собака. Я с него пятерку беру. Не отстает ни в какую. Жонку свою молодую притащил. Эта шлында мне, после первого раза, проходу не дает. Говорит, все брошу мужа и детей его сопливых. Берите меня всю. Сбежи, мол, в Ленинград. А нахрена она мне сдалась? Неужто, окромя нее, в Петербургах баб нету? Ну что, еще парку? Пар сегодня хороший. Дерево выдержанное, дубовое. Макар Пантелеймоныч свое дело знает». Несмотря на все катаклизмы. Дуй в парную, погрей косточки минут 10, а потом опять на лежанку. Может, хватит? Травин потянулся. Лёгкость, посетившая тело, упорно не проходила. Кто у тебя сегодня? Еще одно начальственное тело из спорткомиссии. Его к десяти обычно по карт привозят. Хоть и не гнушается Альберт Давидович с народом побыть, но любит, когда народа этого поменьше. Так что еще один заход, командир. и до следующей пятницы ты будешь совершенно свободен. И чист, как чекист. Из 27 оборудованных рабочих мест, разбросанных по двум этажам, подвалу и большому фойе Псковского окружного почтамта, в Страстную субботу было занято пять. Две молодые девушки с комсомольскими значками на платьях разбирали новую корреспонденцию и раскладывали по ящикам почтовых отделений. Одновременно регистрируя в толстых тетрадях, Еще одна, постарше, сортировала газеты и журналы на длинном столе. Помощник Травина, Семен Циммерман, чедушный мужчина 45 лет, с карими печальными глазами, в синей кофте и неопределенно серого цвета брюках. Ожесточенно спорил с телеграфистом, зачитывая куски статьи Владимира Добровольского «Рывок к звездам» из свежего выпуска журнала «Авиация и химия». Семён служил на почтамте ещё с дореволюционных времён. Имел доступ ко всем доходящим до Пскова научным журналам, очень интересовался достижениями цивилизации, и из-за этого некоторые подписчики получали издания в потрёпанном виде и с задержкой. «Товарищ Цимерман, прервал его Сергей, «Ты когда отвлечёшься от глобальных проблем современности, проверь списки адресатов Моглина». Снова жалобы поступают, приносят письма и газеты не в те дома. «Ничего я не с глобальными проблемами!» Семёны иногда сбивали с толку выражения нового начальника. Прежний был проще и понятнее. «Мы тут с Николаем обсуждаем, можно ли двигатель внутреннего сгорания на ракету поставить. Вот Добровольский считает, как и я, что в безвоздушном пространстве этого недостаточно будет, и ссылается на Циолковского». «Коля, сейчас я тебе еще кое-что почитаю, и ты поймешь, что не прав». «А списки, Сергей Олегович, я сверил, там родственники живут, фамилии одинаковые, и имена тоже, и приезжих много, особенно военных. Вот в Моглинском отделении и путают. Да ты же сам там был в феврале, товарищ Травин. Видел, что творится». «Может, еще раз съездишь?» «А толку? Нет, давай лучше ты. И вообще, ты ведь в клуб собирался. Так иди, я тут посижу». На пару часов. Травин поднялся. «Покажусь и вернусь». «Да хоть до завтра не приходи!» Циммерман потер воспаленные глаза. «Ничего тут не случится! Да, Авдотья Ниловна?» Та, что постарше, кивнула, не отрывая взгляда от разложенных стопками журналов. Она шевелила губами, читая названия, и боялась сбиться. «Эх, Сёма, разве же я тебя без присмотра тут оставлю с нашими красавицами?» Сергей снял с вешалки куртку. За тобой глаз до да глаз нужен. Улетишь еще с ними в космос на ракете с бензиновым мотором. Внутреннего сгорания. Люди без журналов и газет останутся. Девушки захихикали. Одна из них, светленькая, с вздернутым носиком, чуть покраснела, бросила на Семёна короткий взгляд. И Семён покраснел. Уткнулся в журнал, принялся водить пальцем по строчкам. Личные отношения подчиненных Сергея волновали мало. Лишь бы на работе не сказывались. Но этот намечающийся служебный роман имел все шансы в рабочий процесс вмешаться. Жена Циммермана, женщина внушительной комплекции и плохого характера, работала в соседнем здании, в редакции газеты «Псковский набат», и могла эти отношения задавить физически, вместе с влюбленными. Терять помощника Травину не хотелось. Семён разбирался в почтовом деле куда лучше своего начальника – От почтамта, где работал Сергей, до клуба было 300 с небольшим шагов, помощенный булыжником мостовой. Клуб Урицкого находился в здании бывшей духовной семинарии, рядом с церковью Николая Чудотворца. Внутренние помещения, перестроенные новой властью, пытались изгнать из себя религиозное наследие. Но оно то тут, то там себя проявляло. Ангелами под потолками, крестами на дубовых дверях. изречениями на старославянском и древнегреческом вперемешку с силуэтами голых женщин вырезанными на скамьях и партах мероприятия отрицающие пасху начались в полдень комсомольцы и прочая молодежь из разных учреждений которых здесь было в избытке набились в бывшую семинарию битком. И не только молодежь, хватало начальников средней руки, вышедших из комсомольского возраста, для которых это собрание было поводом провести день культурно. Сначала перед пестрой аудиторией выступил секретарь Псковского окркома партии Баузе, уложившийся в 10 минут. Емко, образно и с латышским акцентом он рассказал о партийной работе, на местах и о борьбе пролетариата за мировую революцию. Точно такую же речь он произнес за полчаса до этого в центральном клубе ВЛКСМ. В час дня с ней же его ждали в клубе железнодорожников. Там организацией угощения занимался пивной завод. Вслед за Баузе начальник окрфинотдела Смирнов минут 20 пытался связать один революционный тезис с другим. Зрители было приуныли и хлопали вяло, но потом на сцену, затянутую кумачом, поднялся комсомольский секретарь Мирошкин и рассказал несколько анекдотов антирелигиозного содержания. «Пусть они там празднуют свою Пасху!» заявил он в конце. «У нас своя есть, комсомольская. Старые порядки нам, как корове седло, и собаке пятая нога. Поэтому, товарищи, будем есть, пить, веселиться и не опровергать устои. Да? И не забывайте, ночью крестный ход». «Все комсомольцы должны быть на улицах возле учреждений культа и вести разъяснительную работу. Брошюры раздавайте, которые в коридорах лежат. Проводите беседы. Но чтобы никаких драк и бороды служителям культа не драть. Ясно?» Зал дружно согласился. Мирушкину сменили артисты из театра имени Пушкина с куплетами. В бывшей трапезной с утра расставили столы и открыли общественный буфет. Самовары слегка подустали кипеть, завод искусственных минеральных вод прислал свою продукцию, а кондитерская фабрика – свою. Ну и нехитрая мясная закуска от охот общества на деревянных досках в самый строгий день поста вроде как бросала вызов религии. Равно как и предстоящие танцы, высокое начальство уехало, и веселью уже ничто не могло помешать. Травин появился аккурат к тому моменту, когда артисты раскланялись. К слегка поредевшей аудитории вышли ребята из кружка самодеятельности завода напитков и бодро запели частушки на антирелигиозную тематику. Народ по одному-два человека потянулся из зала к кренделям и чаю. На первом этаже в платном буфете торговали водкой и пивом. Многие принесли с собой натуральный продукт, жидкость разной степени мутности и крепости. и градус праздника подскочил на порядок. Комсомольцы старались как могли. В трапезной тренькала балалайка, в соборном зале стучали ложки. Кто-то пытался подобрать на рояле что-то подходящее моменту. В просторном фойе на первом этаже трое сотрудников окропросвета играли джаз на саксофоне, трубе и ударных. Работники и особенно работницы почтамта -то, тоже не обошли антипасху стороной. Присутствие Травина они поначалу стеснялись и прятали стаканы, но потом одна из сотрудниц, бойкая Риточка, раскраснелась и потребовала выпить с ней на брудершафт. «Как так можно, Сергей Олегович?» Возмутилась она, когда тот взял стакан с лимонадом местного завода напитков. «Может, хоть сегодня?» «Нет, сегодня не получится». Сергей подмигнул, выпил лимонад, поцеловал Риту в губы, та с готовностью ответила – Потом побежала к подружкам, они хихикали и пытались на него не смотреть. Сергей прошелся по этажам, почти отбился от студенток педучилища. С тайками шнырявших по коридорам налил себе чаю в стакан. Примерился к бублику с маком, народу было много, и он спустился к буфету на первый этаж. «Товарищ почтмейстер!» Директор станции связи Соколов занял позицию у буфета еще в полдень. «Вы избегаете!» «Попрошу!» «Ты же знаешь, Егор Кузьмич!» Сергей вздохнул. «Я крепче кваса ничего не пью!» «Возражения не принимаются!» Главный телефонист попытался чмокнуть Травина в щеку, но промахнулся. Незлобиво махнул рукой и переключился на знакомого из от управления. «Вот ведь черти, набрались изрядно!» Послышался голос сзади. «Куда только влезает!» Травин обернулся. Инженер типографии «Псковский набат» подобрался почти незаметно. Вадим Петрович Леднев переехал в Псков из Ленинграда в начале февраля и жил неподалеку. Инженер, по его собственным словам, воевал на Германском фронте, был отравлен хлором, комиссован в чине поручика и изо всех сил старался выглядеть видавшим виды отставным офицером. Идеально ровный пробор черных сединой волос, строгая с иголочки одежда, Едва заметная хромота, нарочитая скупость и отточенность движений портились излишней суетливостью и болтливостью. Алкоголь Леднев не употреблял, это их с Травиным сблизило. Выходной, отчего не выпить рабочему человеку? Пожал Травин плечами. Вас-то как сюда занесло, в этот безбожный вертеп. Теперь, мой дорогой Сергей Олегович, модно быть атеистом. А христианинам даже вроде как неприлично. К тому же мои подчиненные здесь. Не стану же я их бросать одних, так сказать, на амбразуру зеленого змея. Да и супружница моя решила развеяться, разогнать тоску. Буквально днями в город вернулась из экспедиции. Вы ведь не знакомы? Дарья Павловна, душа моя, позволь познакомить тебя с чудесным человеком. Услышав имя, Травин сдрогнул. Воспоминания попытались нахлынуть, но, ударившись о жесткий самоконтроль, отступили. Жена Леднёва ничем не напоминала исчезнувшую Белову, невысокая, полноватая, с грубыми чертами лица, завитыми в локоны черными волосами и заметными усиками над верхней губой. «Мы ведь в Ленинграде, в старой столице, обитали. Дарья Павловна в театре служила. Так бросила все и примчалась за мной, как жена декабриста». Гордо сказал Вадим Петрович. Смотрите, Сергей, не влюбитесь, я жутко ревнив. Постараюсь сдержаться, пообещал Травин, заработав заинтересованный взгляд женщины. Сергей Олегович у нас по учебной части, пояснил Леднев. Его дама сердца учат детей в школе. Очаровательная девушка из бывших, большая умница. Вы ведь с собой ее привели? Нет. Сергей равнодушно пожал плечами. Мы расстались. «Как же так?» Инженер, казалось, разволновался, даже руками сплеснул. «Такая чудесная пара. Жаль, очень жаль. Обычное дело». Жена Леднева презрительно усмехнулась. Голос женщины совершенно не подходил к тому, что она говорила и как выглядела. Бархатный, терпкий, затягивающий в себя... Он мигом перекрывал все недостатки внешности. У Травина даже мурашки по спине пробежали. А думается и вернется. Не переживайте, молодой человек. У нас женщин в голове черти что творится. Иногда нужен хороший пинок, чтобы все правильно улеглось. Верно, Вадюша?» «Да», — восторженно подтвердил Вадим Петрович. «Ох, Сергей, смотрите, не упустите счастье свое. Хватайте, как я схватил». Травин пообещал именно так и поступить, и решил, что пора с весельями заканчивать. Глаша, которая сюда его так зазывала, сама не появилась. Не то чтобы Сергей на что-то надеялся или планы строил, но был слегка разочарован. К тому же рабочий день еще не закончился. Съежившийся коллектив требовал присмотра. Мало что там циммерманов в голову взбредет. Устроит революцию в отдельно взятом почтамте. Он вышел на улицу. Застегивая кожаную куртку на теплой подстежке. «Травин!» Невысокий человек средних лет стоял на углу почтамта, чуть покачиваясь, от него разило спиртным. «Да?» Сволочь ты, травин!» Незнакомец говорил с южным акцентом. Еще раз такое скажешь, ударю», — предупредил Сергей. «Подумай, может, спросить чего хочешь полезное?» Тот вместо ответа икнул, опёрся о стену. У него был нос с выраженной горбинкой и густые сросшиеся брови. В сочетании с низкой верхней губой и широким выдающимся подбородком они выдавали уроженца одной из кавказских республик. Травин обошел его и направился к крыльцу. «Погоди!» — вдруг крикнул кавказец. «Стой!» «Что?» — Сергей повернулся с предпоследней ступеньки. Незнакомец стоял метрах в десяти, расставив ноги для равновесия. В руке у него чернел револьвер.